Глава 57. Я проснулась от собственного крика. Мне снилось, будто я снова и снова расстреливаю всех трех человек, погибших от моих рук. Вскочив, я начала оглядываться по сторонам, а когда поняла, что платины рядом нет, к моему горлу подступил комок паники. Быстро вылезши из мешка и впрыгнув в ботинки, я выбежала из пещеры и начала оглядываться. Но платины здесь не было. «Кажется, я не до конца проснулась. Многие деревья были переломаны пополам, многие выкорчеваны с корнем. «Платина!» — тихо произнесла я, но не из-за того, что не хотела поднимать шум, а из-за того, что моим легким словно не хватало сил. «Платина!» — сжато повторила я. «Что случилось?» — раздался громкий и совершенно спокойный голос платины, возникшего в десяти шагах за моей спиной. Увидев его, мои легкие словно освободились от цепи, И, наконец, смогли сделать заветный глубокий вдох. Неожиданно разозлившись, я быстрым шагом подошла к металлу впритык. «Никогда!» Я начала изо всех сил тыкать ему в грудь указательным пальцем. «Никогда не оставляй меня!» «Не оставлю!» Явно не понимая, что происходит, ответил металл, даже не шелохнувшись под моими выпадами пальцев, которые начали болеть от силы ударов. «Не исчезай вот так! Вдруг тебя убьют!» «Меня невозможно убить. Постоянно об этом забываю. Хотя нет, наверное, я просто эгоистка и боюсь не того, что тебя убьют, а того, что убьют меня. Никто никого не убьет. убьёт». и спокойно продолжал отвечать мне Платина, держа в своих руках свежую рыбу. «А я убила. Троих. И если бы двоих из них прикончила сразу, их смерти не были бы пустыми. Шарлотта была бы жива. А так получается, что я убила их просто так. ничего такого не получается успокойся твердо ответил платина кошмары всем снятся и тебе и мне ответив все тем же спокойным тоном пожал плечами металл это был совершенно неожиданный ответ на мой вопрос буквально заставивший меня замолчать я думала что он ответит так же отрицательно как на вопрос о том боится ли он чего нибудь какие кошмары могут сниться человеку который ничего не боится Я предпочитала не думать об этом. Через полчаса, когда мои приступы паники остались позади, я сидела напротив костра и крутила рыбу на новом платиновом шампуре. В отличие от меня, убивающей по полчаса времени на разведение костра, платина добывал огонь за считанные секунды, с неимоверной скоростью вертя сухие палки друг от друга. Он заранее заготовил в пещере стопку веток, так что проблемы с сухими дровами для костра не возникло. Набив желудок жирной рыбой, я с облегчением выдохнула и посмотрела на платину, отвлечённо насаживающего зеркального карпа на шампур. По факту я была обогрета, накормлена и защищена. Лучшего расклада для ресталища нельзя было придумать. Переведя взгляд на выкорчеванное дерево, валяющееся рядом, я выпятила подбородок вперед, подставив лицо тонкому лучу солнца едва касающемуся моей бледной кожи. День выдался очень теплым, так что всю его вторую половину я провела, сидя на выкорчеванном дереве, принимая солнечную ванну, пока Платина сидела напротив входа в пещеру и отстраненно занимался тем же самым. Ещё мы ели какие-то кислые ягоды и рыбу. Очень много жирной рыбы. Со стороны могло показаться, что я ем про запас. На случай, если Платина все таки решит меня бросить, и мне снова придется самостоятельно заботиться о пропитании. И, кажется, все таки именно из подобных соображений я и пыталась отъесться. В общем, день прошел достаточно тихо, без резких движений и лишних мыслей. Мы с Платиной даже толком не разговаривали друг с другом, просто сидели поодаль, не выпуская друг друга из вида. Кажется, для полноценного комфорта и душевного спокойствия нам было достаточно знать, что каждый из нас находится в безопасности». Около восьми часов вечера, когда уже достаточно стемнело, и мы собирались возвращаться обратно в пещеру, внезапно прямо передо мной возник левитирующий глаз, испугавший меня до жути. Вскрикнув, я отпрыгнула в сторону, как вдруг от него в разные стороны разлетелись искры, и я замерла, наблюдая за тем, как глаз с молниеносной скоростью врезается в землю, пришпиленный платиновым штырем. «Что это?» Не скрывая своего ужаса, выпалила я. «Камера». Нас снимают, не забывай. И сегодня твой крупный план стоил организаторам турнира отличной камеры. Судя по звукам, этих штук больше нет рядом. Но в трехстах метрах от нас явно рыщет саблезубый кот. Услышав словосочетание «саблезубый кот», я вздрогнула и инстинктивно направилась к входу в пещеру. Несмотря на тепло минувшего дня, в пещере было достаточно прохладно. Хотя и не так холодно, как предыдущей ночью. Заняв свое место в спальном мешке, я засунула руки в длинный рукав толстовки, поправила капюшон на голове и начала наблюдать за тем, как Платина укладывает вещи в свой рюкзак. Мы должны были продолжить двигаться на север уже завтра, отчего у меня уже сейчас поднывало внизу живота. У меня всегда крутило живот, когда я сильно переживала. Но сегодня он именно ныл. Мне откровенно не хотелось покидать столь безопасное место с пресной водой и рыбой, и горячим источником под боком. Но я не растеряла способности трезво мыслить, так что прекрасно осознавала, что нам жизненно необходимо двигаться дальше. Сложив рюкзак, Платина залез на свою часть мешка и, накрывшись, вдруг спросил, уткнувшись взглядом в потолок. «Чего так тяжело вздыхаешь?» «Просто». Прикусила губу я, ругая себя за то, что даже свои вздохи не смогла отконтролировать. «Не хочется покидать безопасное место». «Для тебя безопасное место там, где я, так что считай, что ты не покидаешь его, а передвигаешься вместе с ним». Не знаю почему, но от этих слов мне стало настолько легче, что показалось, будто с моих плеч свалилась огромная гора напряжения. «Сегодня не такая холодная ночь, как предыдущей, так что не буду к тебе липнуть». «Сейчас всего лишь начало девятого. Скажи себе эти слова после полуночи». Смотря в потолок, я ухмыльнулась этому замечанию. после чего закрыла глаза и быстро словила нить сна. После плотного ужина сделать это было совсем несложно. Этой ночью я проснулась всего один раз, и далеко не от приятных ощущений. Я промерзла до костей и, стуча зубами, посмотрела на свои наручные часы. Переведя взгляд с часов на платину, я встретилась с его глазами, внимательно наблюдающими за моими движениями в свете фонаря, которую мы накануне зарядили от солнца. «Ты вообще спишь?» Пытаясь издерживать свою дрожь, поинтересовалась я. «Я могу не спать в течение трех месяцев, после чего выспаться за сутки и затем снова бодрствовать три месяца. Мне бы твои способности». Нервно икнула в себя от холода я. Хотя бы одну. Например, способность регулировать температуру своего тела. Снова икнула я, прикрыв губы ледяными пальцами, после чего обратно перевела взгляд на пристально наблюдающего за мной соседа. «Обнимемся?» Наконец, совершенно невозмутимым тоном поинтересовалась я. Молча вытянув руку, мой сосед позволил мне лечь на нее, после чего совершенно спокойно согнул ее в локте, перекатив меня на правый бок, тем самым прислонив к себе. Я снова по-дурацки икнула, что заставило меня чувствовать себя максимально неловко. Ощущая щекой теплоту, исходящую от груди платины, я невольно придвинулась к нему впритык, после чего положила левое предплечье на его твердый пресс. Казалось, словно он источает энергию. Если прислонить к нему солнечную батарею фонарика, он обязательно зарядит это устройство. Вдыхая теплый, необычный, и приятный запах платины, я не прекращала глупо икать, что мешало мне притвориться спящей, отчего я постепенно начинала злиться. «Прекрати пыхтеть, и Кота сама пройдет. Задержка дыхания тебе не поможет». «Всем помогает, а мне не поможет? У тебя легкие слабые». «Эти легкие помогли мне выжить при падении с водопада». «Что?» — удивленно переспросил Платина, и я хотела поднять на него свой взгляд, но вовремя остановилась, осознав чрезмерную близость его лица у моего затылка. «Ты еще историю про черного страха не слышал?» Он был огромным. Едва не разорвал меня, но в последний момент я прострелила ему голову. Еще одно пулю потратил Клайд. Мой знакомый из кантона А, который оказался забытым в ресталище пять лет назад. Он определенно чокнулся и стал маньяком. Остальные три пули ты знаешь, как я израсходовала. Прикусила губу я, снова вспомнив о самом ужасном, что мне довелось делать в своей жизни. Было страшно. После секундной заминки поинтересовался металл. Безумно. Икнула я и ни с того ни с сего улыбнулась. Каждую секунду. Даже во сне. Иногда страх был настолько сильным, что притуплял мое внимание или отключал чувство осторожности. До сих пор не понимаю, как умудрилась остаться в живых к моменту нашей встречи. Я ведь чуть не убилась головой о то дерево, когда пятилась от тебя по земле. Все еще шишка болит. Зевнула я и вдруг заметила, что икота прошла. «Дальше должно быть проще», — подбадривающим тоном произнес Платина. «Завтра мы выступим к северной границе Ристалища». не успеешь оглянуться, как 30 числа окажешься в руднике. Никогда не думала, что захочу вернуться в рудник. Раньше я считала его самым страшным местом на Земле. Я сдвинула брови. А что будет потом, если я смогу вернуться в рудник? Не если, а когда. Ты будешь спать, есть, отвечать на вопросы телерепортеров, снова спать и есть. Ещё отмокать в джакузи, смотреть телевизор и лежать на диване. Все будет так хорошо? Не считайте ли репортеров? Все будет даже лучше. Лучше, чем когда бы то ни было. Никаких тренировок, побоев и игр на выживание. И никаких стрессов». <.ereye> восторженно протянула я. «У меня еще никогда в жизни не было дня без единого стресса. Что ни день, то стресс, пусть даже незначительный. Как же хорошо, что ты меня нашел. Мечтательно закрыла глаза я, после чего постепенно погрузилась в сон, чувствуя, как тепло тело платины обволакивает меня медовым ароматом.